Было обнаружено и еще кое-что. Окно в прихожей комнате склада кем-то открывалось. Оно было заперто на один шпингалет. На подоконнике н и пылинки. На соседнем же тонкий слой лежал нетронутым. Бугрова утверждала, что вытирала окна одновременно, неделю назад. Стало более или менее ясно, как все произошло. т о т въехав на территорию фабрики, открыл склад, погрузил к о ж у через окно в машину и, вновь заперев замки, уехал. Допрос Бугровой, работников охраны. Беседа с руководителями цеха, фабрики. Заняли у сотрудников опергруппы весь вечер. Заместитель директора фабрики Кружак, крепкий моложавый мужчина, то и дело старательно закрывающий большую залысину рыжевато-седой прядью волос с затылка, представился д е т к о в с к о м у как уполномоченный руководство фабрики по всем могущим возникнуть вопросам. «Какая-то очень опытная группа действует», — заявил он. «Это уже второй случай. Но в прошлом году была аналогичная ситуация». ваши коллеги оказались не на высоте и 500 пар нашей первосортной обуви вместо баку и еревана пунктов назначения вот были неизвестно куда на да, действительно видимо умелые руки детковский согласно кивнул и кто-то им помогает как думаете федор исвич е «Кто это может делать на фабрике?» Кружак поднял глаза к потолку. «Кто?» «Да-да-да, самом деле, кто?» «Ключи кладовщики уносят с собой. Они лица материально ответственные. Стежков прервал его. «Говорят, что сегодня ночью на фабрику приходила какая-то машина. д а Не слышал об этом. Да не знает об этом н и охрана. Как вы это объясните? Кружак пожал плечами. Ну, если бы я знал все это, то зачем, собственно, уголовный розыск? Предварительная беседа с Бугровой и у Дедковского, и у Стешкова оставила тягостное чувство. Женщина была подавлена всем случившимся. Ее била нервная дрожь. Спазмы схватывали горло. Заплаканные, покрасневшие от слез глаза глядели удивленно, испуганно, с непроходящим отчаянием. Она поминутно повторяла одно и то же. е как же теперь? Как же теперь? Засудит ведь? Засудит?» «Ведь я своими руками все закрыла, запломбировала». Ее отпустили домой, предупредив, чтобы никуда не выезжала из Москвы. куда же, куда же мне о т л у ч а т ь с я дочка у меня, Настенька?» д е т к о в с к о м у позвонил Кружак. «Вы даете возможность Бугровой замести следы. А вы что, Федор Исаевич, имеете доказательство ее вины?» «По-моему, это ясно, как дважды два. Вам ясно, а нам нет. Дело ваше». Только б о л с з как бы не получилось так же, как и в прошлом году. Сторож проходной номер два и хозяйственного въезда фабрики тучный, но подвижный краснолицый старик Шамшин тоже был предельно удручен. Удивительная история. п р о с даже я бы сказал таинственная. Через мой пост даже муха не пролетела. Но за это я отвечаю. И потом, собаки же у нас. Ну, если я, допустим, обмешурился, они-то оповестили бы о гостях. Очень даже история удивительная. Просто фантастическая. На старика так подействовало происшествие, что он говорил с трудом, лицо горело. д е т к о в с к и й спросил, вы что, плохо себя чувствуете? Может вызвать врача? Да нет, нет ничего, ничего. Обойдется. д е т к о в с к и й все же позвонил в заводскую поликлинику. Пришедшая вскоре врач осмотрела Шамшина, сделала укол и посоветовала. Лечь ему надо. И немедленно. В это время Стежков положил перед д е т к о в с к и м записку. У Бугровых...